Четыре стеклянных бокса Автор Влад Райбер Глава 1. Для чего? Арик любил всякие философские цитаты. Ему доставляло удовольствие, если удавалось вспомнить что-нибудь умное в тему разговора. Бывало, что окружение одобрительно хмыкало на его слова. И тогда Арик чувствовал себя мудрецом и тонким наблюдателем человеческих характеров. Также он любил раздавать советы, как надо жить. В том, что ему было самому легко, он себе не изменял. Например, Арик верил в то, что нельзя просыпаться с плохим настроением. «Ты еще из постели не вылез, еще ничего плохого не произошло». Нельзя настраивать себя на негатив, часто повторял он. Но это пробуждение заставило его забыть о своем принципе. Он проснулся не в своей постели, а на жесткой койке. И это было не то место, где приятно просыпаться. Он проснулся в тесной квадратной комнате с прозрачными стенами. Арик запаниковал, хотел было вскочить на ноги, но больно повалился на бетонный пол. Тело не слушалось, голова налилась свинцом и было ощущение, что он проспал слишком долго. Встав на четвереньки, Арик почувствовал себя ужасно нелепо. Он был готов к тому, что сейчас кто-нибудь поднимет его наспех и это даст понять, что все в порядке. Даст понять, что зря засуетился, ни в чем не разобравшись. Но никто не засмеялся, и никто не поспешил помочь ему встать. Арик хотел опереться на койку, но она скрипнула колесиками и резко отъехала к стене. Парень встал на колени, продрал глаза онемевшими руками. Темень. Две стены углом из бруса, две стены углом из толстого стекла. Черт. в куб. В одну стену была врезана белая дверь За стеной еле светила лампа Сквозь другую стену было видно такую же коробку камеру Там тоже стояла койка на колесиках Там тоже кто-то был, но он еще спал А еще там было ведро Арика гляделся И у него ведро Серое, жестяное ведро с ручкой-ободком Санузла нет Вообще ничего нет. Только койка и хреново ведро. Арик знал, что совсем скоро он начнет орать. По-идиотски жалобно, испуганно. У него дрожало горло, но он держался изо всех сил, надеясь, что все это еще может оказаться поганым сном. В висках тикало, голова становилась яснее, и глаза привыкали к плохому свету. И все вокруг делалось только реальнее. Арик зажмурился, все жилы на шее напряглись, но наружу вырвался только сиплый стон, который отразился от стен и рассеялся. И снова стало тихо. Арик глотнул, нервно на четвереньках подполз к двери, царапая колени о бетон. Ударил ладонью по двери. На пластике остался влажный отпечаток. Закрыто. Заперли. Притащили, бросили на койку и заперли. В тесной стеклянной камере с хреновым ведром. Арик не знал, быть ли ему испуганным или быть в ярости. Как выбраться и как не сделать хуже. Он встал, прижался лицом к стене. Там хоть и был свет... Но он только мешал разглядеть, что было по ту сторону. Лампа светила в пол. «Эй, есть кто?» Выдавил из себя Арик. Все было тихо. «Что происходит? Как отсюда выйти?» Его тревожило только это. Вряд ли кто-то, очнувшись в запертой камере, сразу станет интересоваться причинами. За что и кто это сделал? главные вопросы. Где ты сейчас и как выбраться? Развязав язык, Арик только усилил напряжение. Все тело било дрожь. Он ударил кулаком по стене, а глухой стук и снова тишина. Какого? Он гневно толкнул койку, врезал босой ногой по ведру и кто-то за стеной сказал ему. щ -ide". Арик замер. Кто-то за стеной погасил бесполезную лампу, и вместо нее вспыхнули пять ослепляющих кружков операционного прожектора. В свете прожектора возник человек по виду будто не спавший ночь, сутулившийся от усталости, не бритый клочковатой головой, и толстовка на нем была старая и джинсы нестиранные. Но сразу стало ясно, что такой вид для него непривычен. Слишком он был смазлив и статен для какого-нибудь там оборвыша, просто немного себя запустил. Арик знал этого парня, только не мог вспомнить имени. — Эй, брат! — прошептал Арик. — Ты мне объяснишь, что вообще происходит? — С добрым утром! — Тон этого парня дал Арику понять, что никакой он ему не брат. — Это ты меня сюда посадил! Ты хоть сам понимаешь, какие проблемы у тебя будут? Арик пытался сделать голос как можно тверже, но у него все равно вырывались какие-то нервные смешки. Парень выключил операционную лампу. В темноте он копошился и что-то двигал, скрипел чем-то металлическим. Арик себе представил, что он устраивается на раскладушке. Разглядеть было ничего нельзя. Перед глазами плыли зеленые пятна. Арик был напуган и зол. Он мог бы запросто врезать ублюдку, если б не это стекло. У тебя проблемы, парень. Очень большие проблемы. Арик не мог остановиться повторять это. Давай дождемся, когда все проснутся, тогда и обсудим все мои проблемы. Ответил голос из темноты. А ком это он? Пока Арик стоял и думал, у него закоченели ноги. Он забрался на койку и решил успокоиться, но сделав глубокий вздох, не удержался и снова заорал. «Эй, выпусти меня отсюда!» Снова вспыхнула лампа. Этот взъерошенный смотрел на Арика с неодобрением, глаза у него были заспанные. Он раздраженно цыкнул и ушел куда-то, оставив свет. Визгнула и хлопнула тяжелая дверь. Арик велел себе успокоиться и огляделся, и только сейчас он заметил, что в стеклянной стене есть несколько отверстий для воздуха. Пришлось сесть на колени, чтобы взглянуть через одну из них, так было лучше видно, чем сквозь стену. Помещение было похоже на небольшой гараж или может быть конюшню. За лампой были еще стеклянные стены, еще две такие же камеры. И там тоже стояли койки и на них тёмные холмы тел. «Тюрьма?» «Ты урод!» – крикнул Арик. «Вернись!» Никто не отозвался, но слева от Арика за стенкой кто-то захрипел, зашевелился. Проснулся его сосед. Арик резко поднялся с колен, прилькнул к другой стене и уставился. Простыня свалилась на пол, и Арик увидел растерянное лицо Дениса. Тупица Денис! Зачем он здесь? В голове Арика тут же мелькнула мысль, что если этот идиот тут, значит один из тех пленников напротив – это Игорь. А кто тогда четвертый? Денис сел в койке, старательно протёр глаза. Пробормотал что-то и снова лег, видимо, подумал, что все еще видит сон. Ари крепко сжал кулаки и закусил губу. Как же его раздражало собственное бессилие. И да, ему по-прежнему было безразлично, за что его сюда посадили. Его больше волновало, для чего и как долго...